«Я выполняю партийный долг по защите завоевания октября, и моя совесть человека и коммуниста не находит оправдания вашим поступкам». Владыжинский закрыл лицо руками, и плечи его задрожали. Вячеслав Адольфович приказал увезти арестованного и откинулся на спинку просторного кресла. Жалости к давнему ярославскому знакомому не было. Вячеслав Адольфович сказал, что он не был виноват. В последнее время довелось встретиться с такими фактами заговорщической деятельности партии эсеров, что Вячеслав Рудольфович не мог думать о Выдынском просто как о человеке недалёкого ума, хвастуне и демагоге, умевшем устраивать собственное материальное благополучие под укрытием трясучих фраз. Жизнь многотрудные работы чекиста учит твёрдости и глубине учили беспощадно проверять самого себя. Будь вот два года назад особо уполномоченный Минжинский более проницательным, он наверняка лучше бы разглядел нутро непрошенного ходатая по делу шпиона Раменского. Как знать, если бы тогда было время досконально изучить все ниточки, тянущиеся от Раменского, может быть, одна из них и привела бы к Лодыжинскому и его покровителям. Сейчас... Оглядываясь назад, Менжинский предъявлял себе строгий и нелицеприятный счёт. В записке он шлефту Владимир Ильич предостерегал, как бы не прозевать второго Кронштадта. Выступление в городе крепости произошло 28 февраля, а за 2 недели до этого в парижской газете Матан была опубликована сенсационная телеграмма об восстании в Кронштадте. Враги в хвастливом рвенье выболтали свои планы, а чекисты не воспользовались такой положностью. Вместо того, чтобы тщательно проверить обстоятельства появления газетной сенсации, усмехнулись по поводу очередной газетной утки. Не до оценили опасность, и Кронштадт пришлось брать штурмом, идти по Балтийскому льду на пушки и пулемёты. Весной в информационном сообщении местных органов ГПУ Минжинский писал об усилии и ССР, об их оторванности от масс, нацеливая внимание лишь на возможную опасность влияния ССР на отдельных предприятиях и в кооперативных обществах. Следствие же выявило факты прямого шпионажа, передача сведений о состоянии боевой подготовленности Красной армии А её численности и командном составе выявила прямую связь административного центра Исэровской партии с разведками иностранных государств. Пожар на Сураханских нефтяных промыслах в Баку, на телефонной станции на канатной и фанерной фабриках в Петрограде был как показалось следствию делом подпольных исэровских боевиков. Суд состоялся открытый. Европейские адвокаты во главе с господином Вандервельде прикатившие в Москву, были допущены на судебные заседания. Неопровержимыми фактами, уликами представители государственного обвинения убедительно доказали, что на скамье подсудимых сидят не идейные противники большевиков, как пыталась представить западная пресса, а шпионы и заговорщики. Вандервельда с компанией укатил во своясе, не дождавшись конца процесса. Верховный трибунал приговорил лидеров правых исцеров к высшей мере наказания. Президиум ЦИК, рассмотрев апелляцию осуждённых, заменил высшую меру наказания различными сроками тюремного заключения. Понесли, как говорится, заслуженную кару. Нет, Павел Иванович. Это не просто заслуженная кара. Это политическая смерть правых исцеров. «А как ваш ярославский знакомый? Ладыжинский? Он уж не такая великая фигура. Шел по отдельному производству. Приговорен к пяти годам лишения свободы. Полагаю, что это поможет ему поумнеть. Он, если разобраться, никогда еще не занимался общественным полезным трудом». В июле 22-го года Вячеслав Рудольфович был назначен начальником секретно-оперативного управления «Радыжинский». И членам коллегии ГПУ. В связи с образованием Союза Советских Социалистических Республик ГПУ было переобразовано в ОГПУ. Первым заместителем председателя ОГПУ Дзержинского стал Вячеслав Фёдорович Минжинский. Прошу покорнейше извинить, Виктор Анатольевич. Я понимаю ваше желание закончить образование,